В апреле 1925 -го года мне исполнилось 13 лет, возраст Бармитсво, еврейского религиозного совершеннолетия. Бабушка была в отчаянии, я не знал ни одной молитвы и еще ни разу в жизни не, не был в синагоге. Своенравная сила памяти, тот холодный ключ забвения, что исцеляет боль сердца, помогала мне еще в детстве стремительно забывать все, что было не по душе, пряник шоколадный, монолог царя Бориса, те несколько музыкальных пьес, которые я уже было играл наизусть и даже нотную грамоту. Также прочно забылась еврейская азбука и почти все слова, кроме тех немногих, которые запали на самых первых уроках Ильи Владимировича. Бейс – дом, Йолет – ученик, Эрец – земля. Все прочее словно выдуло, вымело начисто. Позднее бывало, очень хотелось подойти к пианино, сыграть хоть что-нибудь. А как противны были недоверчивые ухмылки иных знакомых, когда я не мог прочитать еврейскую надпись. Но я ничего не мог вспомнить. Дедушка считал необходимым, чтобы я отметил торжественный день, как положено по древнему обычаю. Нельзя отрекаться от своего рода и от своего народа. Отщепенцев презирают все, и те, кого не изменили, и те, до кого хотят прилепиться. Отщепенец не человек, а так дурная трава, как перекати поле или сорняк, что растет где попало и везде мешает, всем противный. Для того, чтобы я не стал таким отщепенцем, Дедушка уговаривал меня выучить наизусть хотя бы только одну молитву и короткую речь, которую по ритуалу должен произносить, произносить достигший 13 лет. И то, и другое он сам написал крупными русскими буквами с подстрочником на листе прочной бумаги из грозбуха. Разметил ударения, паузы, даже интонации. Громче, радостно, серьезно, печально и так далее. К счастью, отец в то время работал на сахарном заводе, далеко от Киева. Он, как послушный сын, стал бы выколачивать из меня уступку деду. Мама была не так настойчива, хотя в этот раз оказалась союзницей свекра и требовалась, чтобы я подчинился. Но ведь я давал торжественные обещания юного пионера ленинца Я уже был заместителем звеневого в пенеротряде, в школе членом учкома, состоял в обществах друг детей, мопор, долой неграмотность и в союзе безбожников. Я не хотел и слышать о синагоге. Дедушка решил не ссориться и предложил мне сделку. Я не стану заучивать молитву, а только прочту по бумажке текст, записанный русскими буквами. И за это он подарит мне велосипед. Настоящий новый велосипед. В нашем отряде ни у кого не было велосипеда. А в школе только в параллельной группе сын директора какого-то треста имел настоящий велосипед. Предмет всеобщей зависти. Я, разумеется, доложил звену о проекте деда. И начался ожесточенный спор. Некоторые ребята доказывали, что раз я не верю в Бога, и все, и все это знают, то хождение в синагогу и молитва сами по себе ничего не значат. Сказал раз-раз и прощайте. Рыжий Толя с бассейной улицы, живший закрытым рынком, тайный курильщик, биток и матерщинник, но лучший агитатор среди беспризорников и лучший барабанщик отряда, сердито доказывал, что все разговорщики про честное слово, про пионерскую совесть, чьи можно обманывать, чьи нельзя, одна трепня. Буржуйская, интеллигентская, мещанская тряпня Как у скаутов с их добрыми делами. Ах, честное слово, поври, но держись. А по нашему, по рабочему, по большевистскому, надо просто решать, велосипед это дело. На нем все могут научиться. И для Красной Армии польза, и для милиции бандитов ловить. Ради такого дела можно один раз послушать деда. И это даже не обман. Ты же ему говорил, что ты неверующий, значит не обманываешь. Заучи, что он хочет, как стишки на елку. Бери велосипед и давай в отряд. Я б за велосипед пошел и в синагогу, и в церкву, и попу руку поцеловал. А потом плюнул бы, сел на велосипед и айда. Большинство девочек было против уступки. Аня, малая, самая злоязычная и умная из всех, кричала. «Я тебя уважать не буду, если ты так сделаешь. Только и пацаны хотят покататься, а ты, чтобы ради них подлости делал. Да-да, подлости. А что, если просто украсть велосипед? Это тоже хорошо для, для отряда, для Красной Армии и для мировой революции. Накраденым кататься». Толя побаивался языкатую Аню, и втайне обожал ее, но уступать не мог. Ну и что ж, что краденый, в гражданскую войну или когда в подполье, как делали? И велосипеды крали, и автомобили, и целая поезда, и разведчики переодевались в белогвардейцев, и разве так брехали, если надо? А ты, подлость, уважать не буду, мещанство какое! Мещанство? Ты сам дурак! А ты не лайся, шибко умная. Тише, ребята, просите слова, не кричите. А ты чего смотришь, звеневая? На сборе дураком обзывают. Я, может, почище умею. Ребята, ребята, будьте организованы. Ты, Анька, не ругайся, извинись, а то я лишу тебя слова. Извиниться? А он за мещанство извиниться? На полчаса все отвлеклись в процедурной дискуссией. Что оскорбительнее, мещанство или дурак? Толя доказывал, что если бы он сказал «мещанка», тогда можно было сравнивать. А то он идейно спорил, а она ругается. Аня, так и не извинившись, произнесла пылкую речь. «Нет, в гражданскую войну не крали, а воевали. И разве можно сравнивать?» Тогда была война, революция, когда и людей убивали, а теперь кража, преступление. И у Неппанов нельзя украсть, и на базаре, когда воруют несознательные, беспризорные. Их надо перевоспитывать, а пионер всему пример. Какой же тут пример ходить в синагогу ради велосипеда? Позор! Кричали все допоздна. Вернувшись домой, я долго не мог уснуть. Меня одолевали неразрешимые противоречия. Толя был прав, обман пройдет, а велосипед останется. Одобрение ли привлекало, настоящий, свой парень. Но ведь и Аня права действовать против того, чему веришь, обманывать, притворяться перед каким-то бородатыми раввинами унизительно и подло. И ради чего? Ни на фронте, ни в разведке, ни в подполье. Ради велосипеда. В конце концов я устоял. Мама, убедившись, что компромисс невозможен, нашла выход. Меня уложили в постель, объявили больным и дня, и дня рождения вообще не праздновали. Ребят из отряда и из школы, которые пришли меня проведать, мама даже не пустила в квартиру, так как пришел дедушка. Бабушка, разумеется, не пришла. Она еще долго сердилась на меня и на маму, едва разговаривала с нами, когда мы приходили к ней. Дед заглянул ко мне в комнату, поздравил печально и неласково, а потом долго толковал о древней религии, которую нужно уважать, даже если не веришь. Но оставшись без велосипеда, я все же не мог себя чувствовать таким же доблестным подвижником атеизма. Ведь я не боролся, не отстаивал свои взгляды, а просто спрятался за мамину хитрость. Дедушка в тот вечер говорил, что после выздоровления нужно будет все же пойти в синагогу. Мама за его спиной делала умоляющие глаза, прижимала руки к сердцу и кивала головой, мол, скажи «да». А я только вздыхал, жаловался на боль в горле и трусливо избегал прямого ответа.